Глава 30. Львов со времени приезда короля превратился в настоящую столицу Речи Посполитой. Вместе с королем туда прибыла большая часть епископов и все те светские сенаторы, которые не держали сторону неприятеля. Королевские универсалы созвали под знамена не только шляхту русского воеводства, но и шляхту из более отдаленных воеводств, которая явилась в большом количестве и вооруженные. Сделать это было тем легче, что в тех провинциях не было шведов. Весело было смотреть на это посполитое рушение, которое совсем не было похоже на великопольское ополчение, давшее такой слабый отпор неприятелю под устьем. Напротив, сюда собиралась грозная и воинственная шляхта, с детства воспитанная на коне в полях, среди постоянных нападений диких татарских орд, привыкшая к кровопролитиям и пожарам и лучше владевшая саблей, чем латынью. Войны с Хмельницким, длившиеся без перерыва семь лет, так закалили ее, что среди нее не было человека, который не участвовал бы в стольких боях, сколько ему было лет. Они толпами пребывали во Львов. Одни стекались из скалистых Бискидов, другие из окрестностей Прута, Днестра, Серита и Буга. Все спешили на зов государя во Львов, чтобы двинуться оттуда на неведомого им еще врага. Съезжалась шляхта с Волыни и из более отдаленных воеводств. Такую страшную ненависть вызвала в ней известие, что неприятель осмелился поднять святотатственную руку на защитницу всей Речи Посполитой в Ченстахове. Казаки со своей стороны не смели препятствовать этому, так как даже самые непримиримые из них были тронуты и даже под влиянием татар выслали к королю послов с заявлением о своей верности. Грозное для врагов короля татарское посольство во главе с Субагазибеем гостила во Львове и предложила от лица хана в помощь стотысячную орду. Сорок тысяч могли тотчас выступить из Каменца. Кроме татарского посольства, прибыла и депутация из Семиградии для ведения начатых сорокочий переговоров о престолонаследии. Гостил и посол императора австрийского и папский Нунций, который приехал вместе с королем, Каждый день прибывали депутации от коронных и литовских войск, от воеводств и земель с изъявлениями верности королю и желания защищать гибнущую отчизну. Значение короля возрастало, а вместе с ним возрастала, к удивлению всего мира, мощь еще столь недавно бессильной речи посполитой. Сердца людские горели жаждой войны и мщения, и как весной теплый дождь, растопляет снега, так могучая надежда рассеяла сомнения. Теперь все не только желали победы, но и верили в нее. С каждой минутой все новые и новые благоприятные известия, не всегда достоверные, переходили из уст в уста. То о взятии замков, то о битвах, где неизвестные войска под начальством неизвестных вождей разгромили шведов, то о страшных полчищах крестьян, восставших против неприятеля. Имя Стефана Чернецкого все чаще появлялось у всех на устах. Подробности этих известий были зачастую вымышленными, но вместе взятые они как зеркало отражали то, что происходило во всей стране. Но во Львове был как бы бесконечный праздник. Когда прибыл король, город торжественно приветствовал его. Духовенство трех исповеданий городские власти, купечества и цехи. На площадях и улицах, куда ни взглянуть, развивались знамена белые, синие, пурпурные, золотые. Жители Львова с гордостью подняли городское знамя с изображением золотого льва на голубом фоне. Каждое появление короля вызывало крики толпы, в которой нигде не было недостатка. За последнее время население города удвоилось. Кроме сенаторов, епископов, шляхты, толпами стекались и крестьяне, так как распространился слух, что король намерен улучшить положение крестьян. Свитки и сермяги перемешивались с желтыми кафтанами мещан. Предприимчивые армяне повсюду раскинули свои шатры с товарами и оружием, которое охотно раскупалось собравшейся шляхтой. При посольствах было немало татар, венгров, итальянцев и ракушан, Много войска, непривычных лиц, всевозможных странных нарядов, много придворной челяди, пожей, гайдуков, янычар, казаков и скороходов. На улицах с утра до вечера слышался говор толпы, мелькали пешие и конные полки, шляхта, раздавались крики команды, звон оружия, ржание лошадей, грохот пушек, песни полные угроз и проклятий шведам а в польских, русских и армянских церквях постоянно гудели колокола, возвещая народу, что в городе король, и что Львов первый удостоился чести принять изгнанника короля. Где только не появлялся король, всюду ему били челом, всюду шапки летели вверх и крики виват оглашали воздух. Люди били челом перед каретами епископов, которые благословляли толпу, кланились сенаторам, отдавая дань их верности государю и отчизне. В городе все кипело. Ночью же на улице горели костры, около которых грелись все, кто не нашел себе помещение в переполненном городе. Король проводил целые дни в совещаниях с сенаторами, принимал иностранные посольства и депутации от земель и войск. На совещаниях придумывались средства, как пополнить опустевшую казну и прибегали к всевозможным способам раздуть пламя войны там, где оно еще не вспыхнуло. Гонцы летали во все значительные города, во все стороны Речи Посполитой, даже в отдаленную Пруссию и Жмуть, в Тышовец, к Гетманам, к пану Сапеге, который после взятия Тыкоцина ушел со своими войсками на юг, к пану Харунжему, Конецпольскому, польскому еще державшему сторону шведов. Куда нужно было, посылали деньги более неподвижных волновали манифестами. Король признал, санкционировал и утвердил Тышовецкую конфедерацию. Сам присоединился к ней и принял всю полноту власти в свои неутомимые руки. Работал с утра до ночи, заботясь больше о благе Речи Посполитой, чем о своем отдыхе и здоровье. Но этим не ограничивались его стремления. Король решил от своего имени и от имени сословий заключить такой союз, которого не могла бы уничтожить никакая сила земная и который в будущем мог бы окончательно исцелить Речь Посполитую. Наконец наступила и эта минута. Тайна перешла от сенаторов к шляхте, а от шляхты к простому народу, ибо с утра еще говорили, что во время богослужения произойдет что-то важное, что король произнесет какую-то клятву говорили об улучшении положения крестьян, о какой-то конфедерации с силами небесными, говорили, что произойдет нечто такое, чего не знает история. Любопытство было возбуждено до крайности, и все чего-то ждали. День был морозный, ясный. Маленькие пушинки снега медленно летали в воздухе, блестя на солнце словно искорки. Перед кафедральным собором Двумя длинными рядами выстроилась львовская и жидачевская пехота в голубых полушубках с золотыми галунами, а также часть венгерского полка. Вдоль этих рядов расхаживали офицеры с длинными тросточками в руках. Между рядами рекой плыла в костел пестрая толпа. Впереди шляхта и рыцарство, за ними городской сенат с позолоченными цепями на шеях, И со свечами в руках вел его бургомистр. За бургомистром следовал известный во всем воеводстве врач, одетый в черную бархатную тогу и в берет. За сенатом шли купцы. Среди них и армяне в зеленых ермолках и широких восточных халатах. Они, хотя и принадлежали к другому исповеданию, все же исследовали за другими как представители сословий. За купечеством шли. Цехи со своими знаменами – мясники, пекари, ювелиры, сапожники, литейщики, оружейники, медовары и много других. А за цехами шел простой народ в кафтанах, свитках, сермягах, тулупах, жители-предместии и крестьяне. В костел впускали всех, пока костел битком не наполнился людьми всех сословий и состояний. Наконец начали подъезжать и кареты – но не к главному подъезду, а к боковому, ибо король, епископы и сановники входили прямо к алтарю. Солдаты ежеминутно отдавали честь, согревая временами озябшие руки. Приехал король с нунцием Бидоном, потом архиепископ Гнезненский с князем-епископом Чартарийским, епископы Краковский и Львовский, великий канцлер коронный множество воевод и каштелянов, Все они проходили в боковые двери, а кареты их, прислуга, конюхи и всевозможная челядь, составляли как бы новое войско, стоявшее сбоку собора. Обедню служил папский нунций Видон, одетый в пурпурную рясу и белую ризу, расшитую жемчугом и золотом. Для короля было приготовлено место между главным алтарем и скамьями, покрытое турецким ковром кресла каноников заняли епископы и светские сенаторы. Разноцветные лучи, проникая сквозь цветные стекла, сливаясь с блеском свечей, от которых горел весь алтарь, освещали лица сенаторов, скрытые в тени кресел, их белые бороды, золотые цепи и бархатные фиолетовые мантии. Казалось, будто это римский сенат. Столько спокойного величия было в этих лицах. Кое-где среди седых голов виднелось лицо сенатора-воина, кое-где золотились локоны молоденького панича-сенатора, глаза всех были устремлены на алтарь. Все молились, блестели и колебались огоньки свечей, дым искодильниц клубился и переливался в цветных лучах, за скамьями стояла тысячная толпа, над головами развивались разноцветные хоругви. Король Ян Казимир, по обычаю, Смиренно полниц перед престолом Всевышнего. Но вот Нунций вынул из дара хранительницы чашу со святыми дарами и приблизился к королю. Король встал с прояснившимся лицом, и раздался голос Нунце Эссе Агнус дей, се агнец Господень. И король принял причастие. Потом он некоторое время стоял на коленях, Затем встал, вознес глаза и руки к небу. В церкви настала глубокая тишина. Все затаили дыхание. Все угадали, что торжественная минута наступила и что король даст какой-то обет. Наконец взволнованным, но отчетливым голосом король произнес. «Великая Матерь Бога-Человека, Пресвятая Дева, Я, Ян Казимир, милостью сына твоего, Царя царей Господа моего и милостью твоею, король, припадая к твоим Пресвятым стопам, даю такой обет. отныне считаю Тебя королевой и покровительницей моей и Королевства моего. Себя, Королевство Мое Польское, Великое княжество Литовское, Русское, Прусское, Мазовецкое, Жмутское, Инфлянское и Черниговское. Войско и весь народ мой поручают твоему покровительству и защите. Смиренно молю тебя о помощи против неприятеля и о милосердии в нынешней нашей печали. Король-молк упал на колени, и несколько минут в костеле царило молчание. Наконец он поднялся и продолжал. Облагодетельствованный великими твоими милостями, принужден я вместе с польским народом принять на себя новый обед ревностного служения Тебе. Поэтому обещаю Тебе, от имени моего, министров, сенаторов, шляхты и народа, возвеличить имя, честь и славу Сына Твоего Господа Иисуса Христа и Спасителя нашего во всех землях моего Царства и клянусь, если милостью Сына Твоего одержу победу над шведами, я приложу все старания, чтобы годовщина этого события Торжественно праздновалась во всем королевстве моем до скончания века, В память милости Божьей и Твоей, Пречистая Дева. Король умолк и опустился на колени. По костелу пронесся шепот, но король снова заговорил, И хотя голос его дрожал от волнения, но был еще громче. С великой скорбью сердца моего слышу стоны бедных пахарей, притесняемых солдатами и несущих в продолжении семи лет все кары, неспосланные на нас справедливым гневом Божьим. Клянусь, что по водворении в стране мира я буду стараться вместе со всеми сословиями Речи Посполитой избавить угнетенное крестьянство от всяких жестокостей, и ты, Матерь Милосердия, царица и владычица моя, вдохновившая меня дать сию клятву, и спроси мне у сына твоего, в выполнении сего помощи все слушали короля и духовенство, и сенаторы и шляхта и простой народ в церкви послышались рыдания. они вырвались сначала из мужицких грудей, потом заплакали все и простирали руки к небу и сквозь слезы повторяли аминь аминь аминь чем свидетельствовали, что соединяют свои желания с королевским обетом. Какой-то восторг охватил всех и соединил в эту минуту в одном чувстве любви к Речи Посполитой и ее защитнице. На лицах горела какая-то необыкновенная радость, и во всем костеле не было ни одного человека, который бы теперь сомневался в победе над шведами. После обедни король при грохоте выстрелов из пушек и мушкетов, Среди громких криков «Победа! Победа! Да здравствует король!» уехал в город, где своей подписью скрепил и этот союз с силами небесными и Тышовицкую конфедерацию.